Глава 37. Бедная Екатерина. Она уже ничего не слышала, потому что пала на бурщатую мостовую. Её ощущения менялись от болезненной нимощи до состояния близкого глазо lensства. Дайнеко упала на что-то очень мягкое. Тепло разлилось по всему телу. Открытые глаза с удивлением и восторгом поглядывались в туман, окутавший её полностью. Так что в затемнении ничего не было видно. Откуда-то сверху возникла рука и ласково погладила её по голове. потом еще и еще раз. «Джамиль!» – прошептала Дайнека. «Джамиль, я не вижу тебя. Где ты?» «Я здесь, рядом. Не вставай. Тебе нельзя. Я хочу увидеть твое лицо. Где ты?» Дайнека заплакала. «Не плать. Все будет хорошо. Я тебе обещаю». Теплая рука все гладила ее по голове, и она, успокаивая, раскачивалась на мягкой перине тумана. Постепенно туман рассеялся, и Дайнека увидела женщину, которая стояла к ней спиной. Огненно-рыжий вьющийся волос спадали на плечи и доходили до самых колен. Она была одета в длинный белый балахон, похожий на ночную рубашку. Женщина обернулась. Под рубашкой вздымался огромный живот. Она была беременна. Дайнека увидела её лицо сначала в профиль, а когда та повернулась, была поражена тем, насколько она красива. Невероятно, божественно красиво, нежно, призрачно, акварельной красотой. Взмахнув рукой, как будто позвала её за собой женщина. Скоро в шапке направилась в замок. Дайнека долго не могла сдвинуться с места. Потом ноги сами понесли её вслед за ним. Шагалось необычайно легко. Тело не болело, дышалось свободно. Игор уже не с одни. Когда она заходила в замок, отметила, что куда-то делся труп Пепина Бертиня. И тут же услышала объяснение. Не волнуйся, он там, где ему и положено быть. Дайнека осмотрелась, никого не увидела и на всякий случай спросила: "Джамиль, ты где?" и, не услышав ответа, не удивилась, а пошла дальше. То, что она увидела внутри замка, заставило ее забыть о таинственном голосе. В самом центре зала горел огонь. На нем в котле что-то варилось, вокруг стояли люди. За столами на лавках сидели другие люди в старинных одеждах. Повсюду бегали дети и собаки. Шагая по каменному полу, Дайнека подумала, что он совсем ровный и не такой разбитый, каким показался ей ночью. Тот же голос прозвучал вновь. Всё со временем меняется, и, к сожалению, не всегда к лучшему. Женщина с рыжими волосами уже поднялась по лестнице. Дайнек, поторопи. Опасаюсь упустить её из виду. Взбираясь вверх по ступеням, бросила вслед негомянящую толпу людей. Почему они не видят меня? Тихо спросила она, уже наверняка ожидая ответа. Потому что тебя здесь нет. Дайнека не удивило. Она покорно проследовала за незнакомкой в спальню. То, что это действительно спальня, теперь не оставалось сомнений. Под одеялом Под массивным балдахином стояла высокая кровать. Чуть в боку деревянная лестница вела наверх, к каменному лазу, который уходил в башню. Женщина стояла на нижней ступени, ожидая, когда Дайник посмотрит на неё. Она опять поманила её рукой, и устремилась вверх по лестнице. Дайник пошла за ней. Наверху в башне, как и в прошлый раз, свистел ветер. Над дверной проём, ведущий на смотровую площадку, был прикрыт тяжёлой дверью. Женщина отворила её и вышла на каменный козырёк. Она стояла, и ветер хлопал ее белыми одеждами, а рыжие волосы полыхали, как языки пламени. Дайныка остановилась поуду и внимательно наблюдала. Она уже знала, что сейчас случится самое главное. В открытую дверь вошел невысокий, плотный мужчина. На его голове была странная, трепичная шапка. Порыв ветра немедленно сорвал виду и унес прочь. Под шапкой оказалась абсолютно пляшивая голова. Не обращая внимания на потери, мужчина медленно приближался Крыжевался и красавица. Она же стояла неподвижно. Он вытянул руки и силой толкнул ее в спину. Падая, женщина обернулась. Глаза, испуганные и кроткие, смотрели на Дайнеку. «Бедная, бедная Катерина!» Закричала вдруг Дайнека, сама не понимая, откуда знает ее имя. Она протянула руки. Ей хотелось удержать несчастную, схватить за волосы, за что угодно. Но та падала, и Дайнека ничем не могла ей помочь. И женский ласковый голос Почему-то по-итальянски говорил ей. «Успокойся, успокойся, девочка. Никакой Катерины здесь нет».